Глава девятнадцатая. Джон Брук. Кроха, милый, вставай, ты мне нужен. Но я только лег. Не может быть, что уже утро. Кроха заморгал, как совенок, пробудившись от крепкого первого сна. Еще только десять часов, но твой отец болен, и мы должны ехать к нему. О, мой маленький Джон, мой бедный маленький Джон. Тетя Джо уронила голову на подушку и всхлипнула. От испуга Кроха окончательно проснулся, и его сердце наполнилось тревогой и недоумением. Хотя он смутно понимал, почему тетя назвала его Джоном, и плакала над ним, точно случилось горе, и из-за этого он останется обездолен. Не произнося ни слова, он прильнул к ней, и через минуту, увидев его встревоженное лицо, она успокоилась, нежно поцеловала его и сказала, «Мы поедем попрощаться с ним, мой милый, время терять нельзя, быстро одевайся и приходи в мою комнату, а я разбужу Дейзи». «Хорошо». Когда тетя Джо ушла, маленький Кроха тихо встал, оделся, как во сне, и, оставив Томи крепко спавшего под одеялом, прошел по уснувшему дому, чувствуя, что должно случиться что-то новое и печальное. Что-то, что на время отдалит его от других ребят и окунет мир во тьму, сделав его безмолвным и чужим, как эти знакомые комнаты ночью. Мистер Лори прислал экипаж, тот стоял у дверей. Вскоре пришла Дейзи, и всю дорогу до города, где им предстояло попрощаться с отцом, брат с сестрой сидели рядом с тетей и дядей и держались за руки, пока их экипаж тихо несся по темным дорогам. Никто, кроме Франца и Эмиля, не знал, что случилось, и спустившись утром к завтраку, ребята испытали недоумение и растерянность. Без хозяйки с хозяином дом казался брошенным. Без веселой миссис Джохла, лопотавшись чайниками, завтрак был безрадостным. И когда пришло время уроков, оказалось, что место папы бэра за столом пустое. Около часа мальчики безутешно блуждали по дому, ожидая новостей и надеясь, что с папой Крохи все в порядке, ведь ребята очень любили доброго Джона Брука. Но пробило десять, и никто не пришел унять их тревогу. Играть настроения не было, а время тянулось невыносимо тяжко, и все сидели с растерянным и печальным видом. Вдруг Франц вскочил и убедительным тоном произнес «Ребята, послушайте». «Давайте пойдем в класс и будем делать уроки, как если бы дядя был здесь. Так день пройдет быстрее, и ему будет приятно, я знаю». «Но кто будет проверять наши уроки?» — спросил Джек. «Я проверю. Я, конечно, знаю не намного больше вашего, но я старший, и попробую заменить дядю до его прихода, если вы не против». Его скромный и серьезный тон впечатлил мальчиков. Хотя глаза бедного юноши покраснели от слез, пролитых по дяде Джону той длинной печальной ночью, в нем чувствовалась новая мужественность. Жизненные тяготы и тревоги уже отразились на нем, и он пытался встретить их стойко. «Я согласен», — сказал Эмиль, и сел на свое место, вспомнив, что слушаться вышестоящего офицера — первая обязанность моряка. Другие последовали его примеру. Франц занял дядя на место, и на целый час в классе воцарился порядок. Дети учили уроки и отвечали. Учитель из Франца вышел терпеливый и добрый, так как он осмотрительно избегал тем, которых сам не знал, и поддерживал порядок не словами, а благодаря неосознанному достоинству, что придавало ему скорбь. Младшие ученики читали, когда в коридоре послышались шаги, и все до единого оторвались от учебников, чтобы прочесть новости на лице вошедшего в класс мистера Бера. Его доброе лицо тут же сообщило им, что кроха лишился отца. Оно было бледным, усталым и полным нежной скорби. Когда Роб подбежал к нему и с укором спросил, «Почему ты уехал и бросил меня среди ночи, папа?» Мистер Берр не нашел, что ответить. Память о другом отце, который ушел от своих детей этой ночью, но уже навсегда, заставила мистера Бера крепко обнять своего малыша и зарыться лицом в кудрявые волосы Робби. Эмиль опустил голову ему на руку, Франц подошел и коснулся его плеча, Его все еще очень юное лицо побледнело, и было полно сочувствия и скорби. А другие ребята сидели так тихо, что отчетливо слышался шелест падающих за окном листьев. Роб не до конца понимал, что случилось, но ему не нравилось видеть папу несчастным. Он поднял склоненную головку и произнес своим тонким веселым голоском. «Не плачь, Майнфатер! Без тебя мы очень хорошо себя вели и учили уроки. Франц был учителем». Мистер Берр посмотрел на ребят, попытался улыбнуться и произнес таким благодарным голосом, что мальчики почувствовали себя святыми. «Большое спасибо, мальчики! Вы помогли мне и утешили меня, уверяя вас. Я этого не забуду!» «Это все Франц придумал и оказался хорошим учителем», заметил Нет, а остальные согласно зашептались. «Юному педагогу было очень приятно это слышать». Мистер Берр опустил роба, встал, обнял своего высокого племянника за плечи и с искренней радостью сказал «Мне полегчало в этот тяжелый день. Теперь я в фас уверен. Я нужен в городе и должен оставить вас на несколько часов. Я думал отпустить вас на каникулы, а кого даже отправить домой. Но если хотите остаться и продолжить начатое, я буду рад и стану гордиться своими славными ребятами». «Мы останемся, мы не уедем! Франц присмотрит за нами!» Затвердили мальчики в ответ, обрадовавшись высказанному им доверию. «А мама скоро приедет?» – печально спросил Роб. «Ведь дом без мамы для него был все равно, что мир без солнца!» «Мы вернемся сегодня вечером. Но бедной тете Мэг мама сейчас нужна гораздо больше, чем тебе. И я знаю, ты можешь ненадолго ею поделиться». Хорошо, поделюсь. Но Тедди плакал и звал ее, а еще ударил няню Хумель и вел себя ужасно непослушно, нажаловался Роб. Точно эта новость могла вернуть маму домой. Где сейчас мой малыш? Спросил мистер Берр. Дэн повел его гулять, чтобы он успокоился. Теперь он в порядке. Франц указал на окно, и они увидели Дэна, который возил малыша на маленькой тачке, а рядом прыгали собаки. Лучше мне сейчас его не видеть. Это еще сильнее его расстроит. Передайте Дэну, что я оставляю тети на его попечение. Ребята, постарше, я верю, что вы сами сможете о себе позаботиться до вечера. Франс скажет вам, что делать, а Сайлас проследит за порядком. Скоро увидимся. Расскажи про дядю Джона сказал Эмиль, окликнув мистера бэра когда тот поспешил к выходу. Болезнь мучила его всего несколько часов. И он умер, как жил, в радости и покое. Грешно отравлять красоту его смерти сильным и эгоистичным горем. Мы успели попрощаться. Он обнимал Тейзи и Кроху и навсегда заснул на груди тети Мэг. Но ни слова больше я не вынесу и мистер Бер поспешно вышел из класса, понурившись от горя. Джон Брук был ему другом и братом, и никто не мог занять его место. Весь день в доме было очень тихо. Малыши спокойно играли в детской, другие, чувствуя себя так, будто воскресенье наступило среди недели, пошли на прогулку, сидели в ивовом гнезде или играли с питомцами. И все говорили о дяде Джонни и ощущали, как что-то ласковое, справедливое и сильное покинуло их маленький мир, оставив чувство утраты, усиливавшейся с каждым часом. С наступлением сумерек мистер и миссис Бер вернулись домой от ни, Дейзи и Кроха остались с матерью и не могли ее оставить, так как лучшего утешения у нее сейчас не было. Бедная миссис Джо казалась опустошенной и, похоже, нуждалась в таком же утешении. Поднявшись на крыльцо, она первым делом спросила «Где мой малыш?» «Я здесь», — ответил тонкий голосок, и Дэн посадил Тедди ей на руки. Джо обняла его, а Тедди сообщил «Мой Дэнни весь день заботился обо мне, и я был холосым мальчиком». Миссис Джо повернулась поблагодарить преданного друга, но Дэн ушел разгонять мальчишек, собравшихся в холле ее встречать. «Уйдите, ей сейчас не до вас», — шикал он на них. «Вовсе нет, не уходите! Я хочу видеть вас всех! Подойдите, мальчики, дайте я на вас посмотрю! Я на целый день про вас забыла!» Миссис Джо протянула руки, а мальчики окружили ее и проводили в ее комнату. Они почти ничего не говорили, но их ласковые взгляды и неуклюжие попытки выразить скорбь сочувствия были красноречивее слов. «Я так устала!» лягу я здесь вместе с Тэдди, а вы принесите мне чаю». Чтобы не огорчать ребят, она пыталась бодриться. Мальчики бросились в столовую и разорили бы накрытый к ужину стол, если бы мистер Берр не вмешался. Решили, что одна команда принесет матушке Берр чай, а другая унесет пустой поднос. Первая честь выпала четырем ее самым приближенным и любимым мальчикам. Франц нес чайник, Эмиль — хлеб, Роб — молоко, а Тедди — сахарницу, которая по пути полегчала на несколько кусков сахара. Других женщин в такое время наверняка бы рассердило, что мальчики шныряют туда-сюда, скрипят дверь дверью, прокидывают чашки и бренчат ложками, усердно пытаясь быть полезными и вести себя тихо. Но миссис Джо все совершенно устраивала, потому что сердце ее в тот момент было очень ранимым и, памятуя, что у многих ее ребят отца и матери не осталось, оно болело и за них тоже и находило утешение в их беззастенчивой привязанности. Именно такая пища приносила Джо больше блага, чем самый толстый ломоть хлеба с маслом, который они ей принесли. А дрожащий шепот сурового капитана приободрил ее больше расплескавшегося чая, такого горького, словно в него попали соленые слезы. «Крепись, тетя!» «Это тяжелый удар, но мы как-нибудь справимся», — сказал он. После ужина пришла вторая команда и забрала поднос. Дэн протянул руки к сонному маленькому Тедди и произнес «Матушка, вы так устали! Позвольте, я его уложу!» «Пойдешь с ним, дорогой?» — спросила миссис Джо своего маленького хозяина и повелителя, лежавшего на ее руке среди подушек. Конечно пойду!» — ответил малыш. И преданный друг гордо унес его на руках. «Я тоже хочу как-то помочь», — вздохнул Нэт. Франц наклонился к дивану и ласково погладил горячий лоб тети Джо. «Ты можешь помочь, дорогой. Возьми скрипку и поиграй мне красивой мелодии из нот, что дядя Тедди прислал тебе в прошлый раз. Музыка для меня сегодня лучше, успокоительная». Мэт бросился за скрипкой и, сев у двери миссис Джо, стал играть для нее так, как никогда раньше не играл. «Он вложил в эту музыку все сердце». Казалось, кончики его пальцев намагничены. Другие ребята тихо сидели на крыльце и держали вахту, чтобы никто не потревожил тишину в доме. Франц остался на посту, и бедная миссис Джо, которую ее ребята утешили, напоили чаем и теперь охраняли, наконец спокойно уснула и на час забыла о своей печали. Прошло два тихих дня, а на третий мистер Берр зашел в гостиную после уроков с запиской в руках. Он был доволен и тронут. «Хочу прочитать вам кое-что, мальчики», — сказал он. Ребята окружили его со всех сторон, и он зачитал письмо. «Дорогой брат Фриц, я слышала, что ты не хочешь сегодня приводить ко мне ребят, думая, что мне это не понравится, но прошу, приведи их. Присутствие друзей поддержит кроху в трудный час, и я хочу, чтобы мальчики послушали, что отец скажет о моем Джоне. Это пойдет им на пользу, я знаю». «Если же они споют один из красивых старинных псалмов, которым ты их научил, я буду очень благодарна. Для меня нет музыки лучше, и пение мальчиков прекрасно подойдет к случаю. Прошу, попроси их это сделать». «С любовью, Мэг». «Поедете?» — мистер Берр взглянул на мальчиков, которых глубоко тронули добрые слова и пожелания миссис Брук. «Да!» — хором ответили они, и через час ушли с Францем принять участие в простых похоронах Джона Брука. Маленький домик был таким же тихим, солнечным и уютным, как в тот день, когда десять лет назад Мэга вошла в него невестой. Только тогда было начало лета, и повсюду цвели розы, а сейчас, ранней осенью, мертвые листья тихо шуршали под ногами но лицо Мэг выражало ту же прекрасную безмятежность, а сладкая кротость истинно благочестивой души утешала тех, кто пришел ее поддержать. «Ох, Мэг, как можешь ты быть такой спокойной!» прошептала Джо, когда Мэг встретила их на пороге с приветливой улыбкой. Ее ласковая манера никуда не делась, казалось, она стала еще ласковее. «Дорогая Джо, любовь целых десять лет была моим благословением, и поддерживает меня до сих пор. Она не может умереть, и Джон по-прежнему со мной рядом. Прошептала Мэг, и трепетная вера в ее глазах была столь прекрасной и чистой, что Джо поверила ей и поблагодарила Бога за то, что в мире существует бессмертная любовь, такая, как у Мэг. Они все собрались там». Мать с отцом, дядя Тедди и тетя Эми, старый мистер Лоуренс, он был совсем слаб, а волосы его побелели, мистер и миссис Берр со своими ребятами и много друзей, пришедших почтить покойного. Никто бы и не подумал, что Джон Брук, скромный малый, что вел простую и тихую жизнь и усердно трудился, успел завести столько друзей. Но теперь выяснилось, что они были у него повсюду. Молодые, старые, богатые, бедные, высокого и низкого происхождения. Все они подсознательно ощущали на себе его влияние и помнили о его добродетелях. А его добрые дела сейчас вернулись ему благословением. Толпа людей, собравшихся у гроба, служила более красноречивой эпитафией, чем любые слова мистера Марча. Там были богатые люди, которым Джон верно служил много лет, бедные старушки, с которыми он делился тем немногим, что у него было в память о своей матери, супруга, который подарил такое счастье, что даже смерть не могла его омрачить. Братья и сестры, в чьих сердцах ему теперь навеки было отведено место. Маленький сын и дочь, которые уже тосковали без его сильных рук и ласкового голоса. Малыши, плакавшие по самому доброму своему товарищу по играм. И высокие юноши с присмиревшими лицами, наблюдающие за сценой, что навсегда отложилось в их памяти. Поминальная служба была очень простой и краткой. Отеческий голос, дрогнувший когда-то, освещать супружеский союз, сейчас дрогнул не один раз и сорвался, когда мистер Марч попытался отдать дань уважения и любви сыну, которого глубоко почитал. Лишь тихое воркование малышки Джози, доносящейся со второго этажа, нарушало долгую тишину, воцарившуюся за последним «Аминь». Наконец, по сигналу мистера бэра слаженный хор мальчишеских голосов запел псалом. Ребята вкладывали в пение свои сердца, и их потревоженный дух успокаивался, возносясь на крыльях этой торжественной и сладкозвучной песни. Мэг слушала и думала, что ей повезло. Ее успокаивал не только сам этот момент и осознание, что последнюю колыбельную Джону поют юные голоса, которые она так любила. По лицам мальчиков она поняла, что им удалось узреть красоту добродетели во всей ее яркости. И память о добром человеке, что сейчас лежал перед ними, навек уснув, проживет долго и заслужит им хорошую службу. Головка Дейзи лежала у Мэг на коленях. Крохо держал ее за руку и часто поглядывал на нее глазами, так похожими на отцовские. Он делал едва заметный жест, словно говоря «Не тревожься, мама, я рядом». Ее окружали друзья, ее любовь и опора. И терпеливая, набожная Мэг почувствовала, как тяжелое горе отступает, и лучше всего ей сейчас поможет жизнь для других. Такая жизнь, которую вел ее милый Джон. Вечером в Пламфилде дети, как обычно, сидели на крыльце. Мягкий свет сентябрьской луны падал на их лица, и разговор, само собой, зашел о событиях дня. Эмиль пылко воскликнул. «Дядя Фриц мудрее всех! Дядя Лори веселее всех! Но дядя Джон был лучше всех!» «Из всех мужчин, которых я встречал, я хотел бы быть похожим на него». «Я тоже. Слышал, что говорили сегодня дедушки эти джентльмены. Я бы хотел, чтобы то же самое сказали обо мне после моей смерти». Франц сожалел, что не ценил дядю Джона при жизни. «А что они говорили?» – спросил Джек, которого очень впечатлило увиденное сегодня. «Один из партнеров мистера Лоуренса, у которого дядя Джон долго работал, Вспомнил, что он был добросовестен в делах, и его ни в чем нельзя было упрекнуть. Другой джентльмен сказал, что никакими деньгами не отплатить за честность и преданность, с которыми дядя Джон служил ему долгие годы. А потом дедушка рассказал самую лучшую историю. Дядя Джон однажды работал у недобросовестного человека, и тот хотел, чтобы он стал его соучастником. Но дядя отказался, хотя мошенник предложил ему высокую плату. Тогда хозяин рассердился и сказал, «Ты никогда не достигнешь успеха в бизнесе с такими строгими принципами». А дядя ответил, «Мне и в голову не пришло бы пытаться чего-то достигнуть без них». С этими словами он ушел из этой конторы в ту, где платили намного меньше, и работать приходилось больше. «Какой молодец!» – тепло воскликнули несколько мальчиков. Они были в таком настроении, что могли понять и оценить мораль этой истории. «Он не был богат, дядя Джон, верно?» — спросил Джек. — Нет. — И ничем не прославился? — Нет. — Значит, он просто был хорошим, только и всего? — Да, только и всего. Франц пожалел, что дядя Джон не сделал ничего, чем можно было бы сейчас хвастануть. Джек был явно разочарован его ответами. — Он просто был хорошим. — Но это все, что нужно, — сказал мистер Бер который услышал последние слова и угадал, что происходит в головах ребят. «Давайте я расскажу вам одну историю про Джона Брука, и вы поймете, почему люди уважали его, и почему он не стремился к богатству и славе, а хотел просто оставаться хорошим человеком. Он всегда выполнял свой долг и делал это с такой преданностью и энтузиазмом, что это помогало ему сохранять терпение» и быть храбрым, и оставаться счастливым, несмотря на бедность, одиночество и годы тяжелого труда. Он был хорошим сыном и отказался от собственных планов, чтобы жить с матерью, когда та в нем нуждалась. Он был хорошим другом и научил Лори не только древнегреческому и латыни, но многому другому, и сделал это неосознанно, подавая хороший пример как быть достойным человеком. Он был преданным служащим, и работодатели ценили его так высоко, что им трудно будет найти ему замену. Был он и хорошим мужем, и отцом, ласковым, мудрым и заботливым, и мы с Лори многому у него научились. И поняли, как он любил свою семью, только когда обнаружили, сколько он сделал для них без нашего Федома, и без посторонней помощи». Мистер Берн на минуту замолчал. Мальчики сидели, застыв, как статую в лунном свете. Потом он снова заговорил тихим, серьезным голосом. «Когда он лежал при смерти, я сказал ему, «Не тревожься, мэг и малышах. Я прослежу, чтобы они никогда ни в чем не нуждались». Он улыбнулся, сшал мою руку, и бодро отвечал, «В этом нет необходимости, я о них позаботился». Оказалось, это правда. Заглянув в бумаги, мы увидели, что все в порядке, и он не оставил после себя долгов. Мало того, он отложил достаточно, чтобы Мэг могла продолжать жить комфортно и независимо. Тогда-то мы и поняли, почему он жил так просто и отказывал себе во многих удовольствиях, тратил деньги только на благотворительность и трудился так усердно, что, боюсь, это укоротило его добродетельную жизнь. Он никогда не просил помощи для себя, но часто просил за других, а свою ношу нес мужественно и спокойно и делал то, что должен. Никто не может сказать о нем ничего плохого, таким он был справедливым, щедрым и добрым. А теперь, когда его не стало, все находят столько причин любить, хвалить и почитать его, что я горжусь, что был его другом, и согласен, что лучше оставить своим детям такое же наследство, как оставил он чем самое большое состояние. Да, простая, щедрая добродетель — лучший капитал, и только на нем следует основывать дело жизни. Когда богатство и слава падут, добродетель останется. Лишь эти блака мы сможем взять с собой в другой мир. Запомните это, мальчики, Если вы хотите заслужить уважение, доверие и любовь, следуйте по стопам Джона Брука. Проведя несколько недель дома, Кроха вернулся в школу. Он, кажется, оправился от своей потери, как оправляются все дети, отличающиеся способностью легко приспосабливаться к переменам. А Кроха был наделен этой способностью в избытке. Но он не забыл о случившемся – Ведь каждое впечатление откладывалось в его натуре глубоко, подвергалось обдумыванию и просачивалось в почву, где быстро прорастали крохотные семена добродетели. Кроха играл и учился, работал и пел, как прежде, и мало кто замечал, что он изменился. Но перемена все же была. И она не ускользнула от тети Джо, которая наблюдала за мальчиком и переживала за него всем сердцем, стараясь по возможности восполнить утрату в его жизни. Он редко говорил о своей потере, но тетя Джо часто слышала сдавленные рыдания в его маленькой кроватке по ночам, и когда подходило утешить его, он твердил лишь одно «Я хочу к папе, я хочу к папе». Между отцом и сыном существовала нежная привязанность, и разбитое сердце мальчика кровоточило. Но время залечивает раны, и постепенно он почувствовал, что отец его не ушел совсем, а просто стал невидимым и он непременно обретет его снова, здорового, крепкого, любящего, как раньше, хотя прежде чем это произойдет, его маленькому сыну придется не раз увидеть, как распускаются на отцовской могиле пурпурные астры. Кроха крепко держался за эту веру и находил в ней помощь и утешение, ведь хотя он этого не осознавал, она вела его от любви к отцу, которого он знал, к невинной детской вере в Отца Небесного, которого он еще никогда не видел. Оба были на небесах, и он молился обоим, пытаясь быть добродетельным ради них. Внутренним переменам соответствовали и внешние. За эти несколько недель Кроха вытянулся и начал отказываться от детских игр. Но не потому, что стыдился в них играть, как некоторые мальчики, а потому, что перерос их и теперь нуждался в занятии более подходящем мужчине. Он взялся за ненавистную арифметику и делал такие успехи, что впечатлил своего дядю, хотя тот и не понял, с чего такая перемена. А потом Кроха заявил, «Когда я вырасту, то стану бухгалтером, как папа. Мне нужно хорошо уметь считать и знать цифры, иначе я не смогу вести такие аккуратные счетные книги». Однажды он подошел к тете с очень серьезным лицом и спросил, «Как маленький мальчик может заработать деньги?» «Почему ты спрашиваешь, дорогой?» Отец свелел мне заботиться о матери и девочках. И я хочу это сделать, но не знаю, с чего начать. Он не имел в виду сейчас, Кроха. Он имел в виду потом, когда ты вырастешь. Но я хочу начать прямо сейчас, если смогу. Мне кажется, я должен зарабатывать деньги и покупать необходимое для моей семьи. Мне 10 лет, и другие мальчики моего возраста уже зарабатывают хотя бы немного. Тогда давай договоримся так. «Ты мог бы сгрести сухие листья и накрыть ими грядку с клубникой? За это я заплачу тебе доллар», — сказала тетя Джо. «А это немного. Я могу сделать это за один день. Ты должна быть честной и не платить мне слишком много. Я хочу заслужить эти деньги. Мой дорогой Джон, я буду честна и не заплачу тебе ни на пенни больше, чем ты заслуживаешь. Не перетрудись, а когда закончишь работу, я найду тебе другую» сказала миссис Джо, которая глубоко тронула желание мальчика помочь и чувство справедливости точь-в-точь, точь, как у его принципиального отца. Закончив с листьями, Кроха перетащил из леса в сара несколько тачек с древесными опилками и заработал еще один доллар. Потом он помог заворачивать учебники, работая по вечерам под руководством Франца. Он терпеливо оборачивал бумагой каждую книжку и никому не разрешал себе помогать. Оплата труда приносила ему огромное удовлетворение. Он с благоговением смотрел на мятые купюры. «Итак, у меня есть по доллару для мамы и сестер. Отнесу деньги сам, чтобы мама увидела, что я не забыла об отце». И Кроха послушно отправился к матери, принявшей его небольшой заработок как бесценное сокровище. Она бы и не трогала его, если бы Кроха не стала умолять ее купить на эти деньги что-нибудь полезное для себя и маленьких женщин, которые, как ему казалось, теперь остались на его попечении. Все это очень его порадовало, и хотя бывало, он на время забывал о своих обязательствах, желание помогать никогда не угасало и с годами лишь крепло. О отце он всегда отзывался с ласковой гордостью и часто говорил, словно требуя себе почетный титул. «Больше не называйте меня крохой, теперь я Джон Брук». Так, поддерживаемый намерением и надеждой, десятилетний мальчик храбро шагнул в этот мир и вступил в свое наследство, унаследовав память о мудром и ласковом отце и честное имя.